Удмурты Удмурты живут в западном Приуралье, в бассейне рек Камы и Вятки, и являются потомками древнейшего населения этого края. С давних времен они занимались земледелием, но важное место в их хозяйстве занимала также охота. В старину удмурты, как большинство народов по Волжии и Приуралье, жили в родовых гнездах, поселениях, укрепленных валами и рвами. Представители наиболее влиятельных родов входили в совет старейшин, осуществлявшую управление. Важные вопросы решались на народных собраниях. Старший в роду выполнял также обязанности жреца, позже эта должность стала выбранной. Религиозные и мифологические представления у дмуртов были тесно связаны с циклом земледельческих работ. Весной совершались моления в честь первых проталин вынососахи, начало сева. При начале молодьбы справляли праздник первой каши, которую варили из ячменя первого обмолота. В удмуртском земледелии преобладала трехпольная система. Два года на поле чередовались различные культуры, а третий год земля отдыхала. В связи с этим в некоторых местах быдовало особое моление, совершавшееся в тот год, когда на поле, прилегающем к священной рощи, сеяли овес, одну из излюбленных в Удмуртии культур. Верховным божеством Удмурта почитали бога неба Инмара, сотворившего мир и людей, и дарующего хорошую погоду и урожай. Когда Инмар отождествлялся с другим божеством, кэлдесином или Кэлчином и назывался двойным именем Инмар-Кэлчин. По одному из мифов Кэлчин когда-то жил на земле. Он ходил по полевым межам в образе старика в белой одежде и поправлял поникшие колоски. Но со временем люди запахали межи, и Кэлчину стало негде ходить. К тому же они перестали носить одежду, любимого Кэлчином белого цвета, а стали красить ее в синий. Обиженный Кэлчин удалился на небо. Люди, спохватившись, собрались у священной березы и стали молить Кэлчина вернуться или хотя бы дать посмотреть на себя в последний раз. Кэлчин показался на вершине березы в образе рыжей белки у Удмурты охотники хотели подстрелить белку, надеясь, что это заставит Бога принять свой истинный облик и остаться на земле. Но белка превратилась в рябчика, рябчик в тетерева, а тетерев в окуня и скрылся в воде. С тех пор удмурты стали хранить у себя дома в качестве священных предметов березовую щепку, шкурку белки, крыло рябчика, перья тетерева и вяленую рыбу. Обычай этот сохранялся до недавнего времени. Женское божество Муколчин, мать Инмара Колчина, почиталось как богиня плодородия, покровительница урожаю. Злое начало в удмуртской мифологии воплощалось в образе брата Инмара, Керемета. Керемету молились в случае больших несчастий, стихийных бедствий, эпидемий и тому подобного. Моления проводились в особых рощах. Эти рощи также назывались кереметами, что породило путаницу в понятиях, и дало основание некоторым исследователям отрицать существование керемета как самостоятельного божества. В жертву керемету приносили животных черной масти. Вместе с инмром керемет принимал участие в сотворении мира, но лишь нанес вред совершенному замыслу инмара. Миф о братьях-антагонистах, творящих мир, известен многим народам. Иногда вместо Керемета мир вместе с Инмаром творит другое злое божество — Вукузё, хозяин воды, обитатель первичного океана. Он представлялся в виде старика с длинной бородой и волосами. В числе творений Вукузё были водяные люди — Вумурты — Вумурты живут на дне глубоких озер и рек, но часто появляются и в ручьях, и на мелководьях. Вумурты, как правило, враждебны человеку, топят людей, разрушают плотины, насылают болезни. Иногда вумурт принимает облик обычного человека, но его можно распознать по мокрой левой поле кафтана. Сходные с вумуртами — нюэлсмурты лесные люди они огромного роста и очень быстро бегают существует много сказок о том как нююэл смурт пытается погубить встречного им в лесу охотника но тот спасается обманув недалекого лесного человека о сотворении мира в давние времена когда еще не было земной тверди а был лишь бескрайнее море плавал по морю на лодке Великий бог Инмар. Вот задумал Инмар создать земную твердь. Позвал Керемета и велел ему нырнуть поглубже в море, принести со дна немного земли. Нырнул Керемет в воду, стал опускаться на дно, а дна все нет и нет. Встретился Керемет рак Спрашивает его Керемет, «Скажи, рак, далеко ли до дна?» Рак отвечает, «Не знаю». Я двенадцать лет в море живу, одна не видывал. Хотел Керемет вернуться назад, да побоялся, что Инмар рассердится. Опустился еще ниже, достиг, наконец, дна, набрал в рот побольше земли и вернулся к Инмару. Отдал ему землю, да только не всю. На всякие случаи немножко защикывай оставил, а вдруг пригодится. Спрашивает Инмар, все ль ты мне отдал? Керемет отвечает «Все — все. Положил Инмар землю себе на ладонь и сдул на воду. Стала земля разрастаться во все стороны, пока не образовалась земная твердь. Да только стала расти земля и у керемета во рту. Раздула керемету щеку, — заметил-то Инмар и рассердился. — Зачем, — говорит, — ты меня обманул? Выплюнь сейчас же. Выплюнул керемет то, что было у него за щекой на земную твердь. Образовались на земле горы и овраги, кочки и болота. А если б не обманул керемет Инмара, была бы сейчас земля ровной и гладкой. Берестяная книга В давние времена народу на земле было немного. И все удмурты жили вместе в одном селении. Люди тогда были мудрыми. Знали ответы на все вопросы. Деды рассказывали внукам древние предания, учили молиться богам и жить по справедливости. Но шло время, у удмуртов становилось все больше и больше, им стало тесно в одном селении, и они разошлись по разным местам. Теперь весь народ собирался только по особым дням для того, чтобы приносить жертвы богам или разрешать споры и вершить суд. Потом удмуртов стало много, и они расселились так далеко друг от друга, что уже вовсе не могли собраться вместе. И древние знания, когда-то общие для всех удмуртов, начали постепенно забываться. Тогда старики, которые еще помнили рассказы своих дедов, решили записать все, о чем знают. Надрали белые бересты, шили большую книгу. Особыми знаками тамгами, родовые знаки, заполнили ее от начала до конца и положили на большом белом камне в самой середине удмуртских земель. Теперь, если какой-нибудь вождь или жрец не знал, как ему поступить, он шел к белому камню, читал берестяную книгу и находил неответы на все вопросы. Да вот беда, стали с тех пор люди реже молиться богам. Раньше они боялись, что если не будут часто повторять молитвы, то вовсе их позабудут, а теперь знали, что все молитвы записаны в книге. Рассердился великий бог Инмор и послал на землю большую белую корову. Подошла корова к белому камню и стала сживать берестяную книгу. Так и сживал ее всю, без остатка. А чтобы у Дмурта не написали новые книги... И инмар сделал так, чтобы не позабыли почти все тамги. С тех пор каждый удмурт знает только тамгу своего рода. Эштерек Жил в давние времена удмуртский богатырь Эштерек. Как и все, пахал землю, растил хлеб. Но вот напали на удмуртские земли татары. Стал Эштерек собираться на войну. Выдернул из земли с корни молодой клен, согнул в дугу, сделал себе лук. Натянул тетиву из звериных жил, заготовил побольше березовых стрел. А потом призадумался, где бы достать боевого коня, себе подстать. Были в селе нехорошие кони, да ни один не выдержит богатыря. Думает Эштрек, а придумать ничего не может. Горько стало богатырю. Пошел он на берег Камы, сел на большой камень и заплакал. Потекли его слезы в реку, взволновалась Кама, заходили по ней волны. Вынырнул на поверхность Вумурт, водяной владыка, посмотреть, отчего неспокойно Кама. Увидел Вумурта Эштерека и спрашивает, что за горе у тебя, богатырь, о чем так горько плачешь? Отвечает Эштерек, нужен мне богатырский конь. Чтоб летел быстрее орла, чтоб земля дрожала под его копытами, да не знаю, где такого сыскать. Говорит те Тештереку Вумурту, «Не печалься, я тебе помогу. Нынче вечером спрячься в камышах и жди. В полночь придет на водопой Табунс керемета Как начнут кони пить воду, ты выскакивай из своей засады и лови вожака, черного жеребца. Этот конь будет тебе подстать». Только ты меня потом отблагодари отдай самую красивую пленницу, какую захватишь. — Ладно, — отвечает Эштерек, — если конь того стоит, будет тебе красавец. Вот наступила полночь, прискакали хками. Кони Керемета стали пить воду. Подкрался Эштерек к вожаку, черному жеребцу, и вмиг вскочил ему на спину. Взвился жеребец на дыбы, рванулся, помчался по горам и лугам, на вид сбросить Эштерека, но богатырь сидит крепко. Смирился конь, признал Эштерека хозяином. Выступил богатырь против врагов, словно буря налетел на татарские полчища. Падают татары под его ударами, как скошенная трава, гремит слава о нем вдоль камы и волки. Прогнал Эштерек врагов с родной земли. Много захватил пленных, и среди них девушку-татарку невиданной красоты. Смотрит на нее богатырь, радуется, вот, думает, будет мне жена. А про обещание, данное его мурту, и думать забыл. Посадил я красавицу перед собой в седло и поехал домой вдоль берега Камы. Вдруг забурлила Кама, Вынырнул из воды в Умурт, закричал сердито. — Эй, богатырь, помнишь ли наш уговор? Отдавай мне, красавица, татарку! но Ноэштерек в ответ только рассмеялся. — Зачем тебе, старику, молодая красавица? Лучше найду для тебя старуху! Ничего не ответил в Умурт, скрылся в пучине. Тут поднялась высокая волна, хлынула на берег и смыла в воду и богатырского коня и красавицу-татарку из самого эш -Терека. Так погиб богатырь. Легенда об эш относится ко временам татаро-монгольского нашествия. Удмурты с тринадцатого века оказались под игом татаро-монголов, платят дань татарским ханам. Однако удмуртский народ, как и другие захваченные татаро-монголами народы, неоднократно поднимал восстание против захватчиков. Память... Об одном из таких восстаний отразилось в предании о Аштереке. Как появились на свете медведи? Жили когда-то старик со старухой, жили они в большой нужде. Раз собрала старуха, печь топить, а лучины на растопку нет. Послала на старика в лес нащипать березовые лучины... Нашел в лесу старик молодую березку, примерился, замахнулся топором. А березка вдруг заговорила человеческим голосом. «Не руби меня, дедушка, пожалей моей молодости!» Почесал старик в затылке и подумал. «Седьмой десяток лет землю топчу, а ни разу прежде не слыхивал, чтоб дерево в лесу разговаривало. Не стал он березку рубить. Вернулся домой». Рассказал старухе, какое приключилось с ним чудо. Старуха заругалась. — Ах ты, старый гриб! — Эка невидаль, береза! — разговаривает. — Иди снова в лес, да без лучины не возвращайся. Делать нечего. Пошел старик к той березке, низко ей поклонился и говорит. — Прости, березонька, но не могу я ослушать своей старухи Она велела мне принести лучины. Отвечает березка, иди домой, будет тебе лучина. Пришел старик домой, видит, в сенях полный угол сухой лучины навален. А старуха все равно ругается. Ах ты, трухлявый пень! Лучина у нас есть, а дров едва на одну топку хватит. Иди к березе, попроси хороших дров, да побольше. Пошел старик опять в лес. Стал просить у березки дров. Березка отвечает, — Будут тебе дрова. Вернулся старик домой, Смотрит, полон двор распиленных дров. Обрадовался старик, — говорит старухи Нам этих дров на всю зиму не истопить. А старуха опять недовольна. — Ах ты, болотный ты леший! Дрова мы, что ли, есть станем? Иди попроси у березы муки. Тут уж старик рассердился. — Что ты, жена, мне ж можно в один день столько всего просить. Смотри, разгневается березка. Но старуха и слушать не стала, погнала его опять в лес. Долго слонялся старик по лесу, не решался подойти к березке. Потом все-таки подошел, попросил муки. — Ладно, — говорит березка, — будет вам мука. Пришел старик домой, а там полный амбар муки. — спрашивает старух Ну, теперь-то ты довольна. А старуха отвечает. — Ах ты, гнилой мухомор! Э — Эка невидаль мука! Иди попроси у березки мешок золота. — Не пойду, — говорит старик. — Довольно с нас с того, что есть. Огрела старуха мужа по спине коромыслом, вытолкала за дверь и вслед крикнула. — Если не добудешь у березки золота, я тебе голову ухватом отверну. Пришел старик к березке, сам чуть не плачет. Понадобился, говорит моей старухе, мешок золота. — Ладно, — отвечает березка, — будет вам золото. Вернулся домой, а старуха посреди избы на мешке с золотом сидит. Говорит старух надо бы золот получше спрятать, а то не район часа украдут. Спрятали за печку, потом перепрятали в подпол, а все равно неспокойно. Вот говорит старуха, «Иди-ка ты, Слава, к березке, пусть она сделает, чтобы все нас боялись, чтобы никто и близко подойти не решался». «Опять пошел старик к березке, рассказал, чего теперь старуха хочет». «Ладно, — говорит березка, — пусть будет по ее. Станут вас все бояться, не только люди, но и звери». «Вернул старик домой». Смотрит, превратила старуха в косматого зверя. Хотел он спросить, да что ж это такое, а вместо этого зарычал по-звериному. Убежали и старик с старухой в лес и стали там жить. Так появились на свете медведи. Сюжет о жадной старухе, заставляющей мужа просить у волшебной силы все новых и новых благ, принадлежит к числу бродячих. Наиболее ярко и изящно он представлен в сказке о рыбаке и рыбке Пушкина. Миф о происхождении медведей, сходный с Удмуртским, есть также у марийцев.